Об авторе. Рэчел проработала в НСЗ 40 лет медсестрой-акушеркой, получив образование в больницах, святого Бартоломью и святых Фомы и Гайса соответственно. 30 лет она работала патронажной сестрой в Дивоне, Хакне, Тауэр-Хамлетс и Дорсите. Она обучала практикантов и уже после 30 решила, что ей полезно будет получить диплом магистра. При этом она работала на полную ставку, воспитывала старшего ребёнка 5 лет и ждала второго. Незадолго до этого Рэйчел испытала себя в качестве менеджера, но быстро осознала, что это занятие не для неё, и предпочла вернуться на передний край патронажной службы, где и пребывает по сей день. Рэйчел замужем за Джи и живёт с ним в Дорсите. Они любят Корнуолл, Бордер Колли и домашний Дэнсон Джин. У них двое взрослых детей, которых они обожают.